Глава тридцать первая. Едва проснувшись, я включаю местный телеканал, но пока ничего не жду. Вероятно, полицейские сидят за завтраком. Они даже не прочли пока моё письмо. Хоть это и трудно, пытаюсь выкинуть мысли о нём из головы. Отец снова едет на сёрфинг в Силверли, а поскольку сейчас отлив, я решаю дойти до пещер и посчитать крабов-отшельников. Проверяю, всё ли необходимое при мне, и сразу, как только мы приезжаем, бегу к Нортенду. Последнее время я немного забросил своё исследование. Надеюсь, доктор Рибальд не рассердится. Думаю, она поняла бы, если б всё знала. День отличный. Впервые за долгое время у нас хорошая погода. Солнце пригревает мне спину почти как летом, и я бегу по твёрдому песку возле самой воды. Иногда приходится отскакивать в сторону, когда на пляж набегает особенно большая волна. Это здорово, и к тому времени, как добираюсь до Нортенда, я перестаю волноваться насчёт того, обыскала уже полиция дом мистера Фостера или нет. Снимаю кеды и носки, кладу их, как обычно, на камень и аккуратно подворачиваю джинсы. В глубине души мне не хочется забираться в пещеры, потому что там холодно и темно. Тем более, что снаружи так классно. Но я всё равно иду. вступаю в холодную чистую воду перед входом. Она блестит под солнцем, и я вижу узкую серебряную полоску. Эта стайка крошечных рыбок бросается на утёк от моей ноги. Меня так и подмывает остановиться и попробовать их поймать. Я как будто вернулся в детство, когда искал самородки серебра. Но я больше не ребёнок, и у меня есть работа. Я осторожно ступаю по водорослям, подбираясь к скале, где через узкую тёмную щель можно пролезть в пещеру. У входа вода довольно глубокая. К тому же надо пригибать голову, и это немного пугает. Но я пролезал тут уже тысячу раз, так что смело иду вперёд. Наклоняюсь и подныриваю под каменный уступ. Не разгибая спину, делаю несколько шагов вперёд и оказываюсь в пещере. Поначалу всё вокруг черным-черно. Можно подумать, свет сюда вообще не проникает. Но на самом деле он немного просачивается через щель. Постепенно мои глаза привыкают к темноте я начинаю различать внутренние контуры пещеры. Первая камера, в которой я стою, почти круглая, с гладкими выступами на стенах и потолке, словно камень тут разросся сам по себе. Если говорить о размере, то камера примерно с половину теннисного корта. И это только первое. Пещера идёт гораздо дальше, но литеральная полость есть только здесь, так что вглубь мне забираться не надо. Я включаю свой ультрафиолетовый фонарик и начинаю светить им на воду. Как обычно, сначала думаю, что он не работает, потому что от него не идёт луч, как от простых фонариков. Только посветив на что-нибудь, реагирующее на ультрафиолет, можно понять, что с фонариком всё в порядке. Я осматриваю дно полости, но пока что вижу только свои ноги, которые светятся голубым, когда луч фонарика падает на них. Потом мне попадаются полипы актинии. Они фиолетовые, но светятся более тёмным цветом, так что я не сразу замечаю их. Продолжаю водить фонариком из стороны в сторону, пытаясь отыскать яркие пятнышки жёлтой, красной и зелёной краски на панцирях крабов. Я ищу довольно долго. Ноги начинают мёрзнуть и покрываются мурашками от холодной воды. Однако ничего не вижу. Мне уже кажется, что я не найду ни одного своего краба. Это будет настоящей катастрофой. Но тут я свечу под уступ скалы. В глубине пещеры из-под тёмной воды мне отвечает голубоватый огонёк. Вода довольно глубокая, так что приходится сунуть в неё руку чуть ли не по локоть и намочить рукав. Но я вытаскиваю краба и осматриваю его. Он выглядит как пустой панцирь, потому что клешни и задние ноги почти полностью втянуты внутрь. Мне даже не приходится читать маленький номер «тринадцать», написанный у него на спинке, чтобы признать в нём одного из своих любимцев. По какой-то причине я называю его Гэри. Отмечаю местоположение Гэри в блокноте, свисающем на шнурке с моей шеи, потом кладу его обратно и продолжаю поиски. Мне попадаются ещё два краба, номер 27 и другой без номера, потому что я пометил ещё не всех. Однако время у меня заканчивается. Совершенно ясно, что большинство крабов пропали. Я мог бы ещё немного задержаться и поискать, но почему-то сегодня мне не хочется торчать в пещере. В следующую минуту я уже наклоняю голову и выныриваю на солнечный свет. Сажусь на камень, где оставил свои кеды. Грею ноги на солнце, а потом решаю связать кеды за шнурки и подвесить на шею. Сижу ещё немного, раздумывая о разных вещах. Три краба из двухсот, которых я пометил изначально. Это очень мало. Я пытаюсь понять, что пошло не так. Впервые, когда я проводил этот эксперимент в приливных полостях на Литтеле, у меня возникла та же проблема. Я терял всех крабов. Мне казалось, я решил её с помощью ультрафиолетового фонарика, но теперь уже не так уверен. Надо бы написать доктору Рибальт и спросить её, но она ещё не ответила на моё последнее письмо, и я рассчитываю отправить ей какие-нибудь реальные результаты, прежде чем обращаться с вопросами. Так что, немного помрачнев, отправляюсь по пляжу обратно к отцу. Но солнышко всё ещё светит, и я возвращаюсь к своей прежней игре. Бегу по самому краю волн, стараясь, чтобы они до меня не доставали. Потом на полпути меняю правила и начинаю перепрыгивать по лужицам, оставшимся на пляже, которые солнце успело нагреть. И постепенно моё настроение улучшается. Проблема с исследованием, думается мне в том, что я не уделял ему достаточно внимания. Сами понимаете, довольно тяжело заниматься научной работой, ходя в школу. А когда к этому добавляется ещё и охота за убийцей, неудивительно, что сил на всё не хватает. Но теперь я могу вернуться к прежнему распорядку. Полиция наверняка уже поймала мистера Фостера. При мысли об этом я вспоминаю, что должен ещё забрать свою камеру у мистера Фостера из лодки. И прихожу в радостное возбуждение, потому что смогу увидеть весь полицейский рейд. А что, если выложить его на YouTube, конечно, под вымышленным именем? Но когда мы приезжаем домой, сегодня воскресенье, и отец наконец-то не работает. Я проверяю местный новостной портал, и про рейд там нет ни слова. И вообще про дело Оливии Карен. Я захожу на все новостные сайты, какие могу вспомнить, но и там тишина. Немного поразмыслив, прихожу к выводу, что информацию передали дальше по цепочке. Так всегда бывает с важными сведениями. Скорее всего, с континента уже едет спецназ, может даже люди из ФБР. По воскресеньям паром причаливает в 2. Так может быть, они после этого его поймают.